В Кардморе второй день не было покоя. Его высочество герцог Дорийский рвал и металл. В самом деле, какого Маргула? Даже ребенок поймет, что ехать с представителями ордена тоже был он. Так какого Марграна поехал Гилберт? Родителям это все уже было сообщено раза четыре, не меньше. Так что сейчас Терн мерил шагами библиотеку и высказывал все вышеперечисленное сестре. Марика лениво потянулась, подняла с пола упавшую книгу, перелистнула несколько страниц и попросила. «Терри, может, хватит?» «Что хватит?» – взвился принц. «Это ненормально. Значит, как ехать в Айхарт, так я должен спешить туда, как неизвестно кто. А как только оказывается, что на страну надвигается война, так посылают Гила. Где справедливость? У меня через два дня посвящение, а он что может сделать? Почему послали его?» Девушка пожала плечами. Ты только что сам ответил на свой вопрос. Что? Теренц потрясенно уставился на нее. Во-первых, у тебя через два дня посвящение. И если ты уедешь, кто, кроме папы, сможет его провести? Или ты хочешь, как дирон несколько дней быть на грани жизни и смерти? А во-вторых, цепился за омолвку юноша, Марика на миг поджала губы, размышляя, стоит ли говорить, а потом резко выпалила. А во-вторых, ты наследник престола. Гил имеет право погибнуть в бою, а ты – нет. Это же подло! Только и смог выдавить принц. Думаешь, у отца был выбор? Горько рассмеялась девушка. В библиотеке наступило напряженное молчание. Терренс уставился невидящим взглядом в книгу. Марика сверлила взором стену. И мысли ее были очень далеко. Понять, поверили ли ему, Кэй так и не смог. В любом случае, разговор с принцессой окончился так же неожиданно, как и начался. Юноша отправился бродить по коридорам замка. Благо, слугам, похоже, не отдали приказ следить за перемещениями гостя и никуда его не пускать. Коридоры, коридоры, одни, другие, колоннады и темные залы, высокие потолки и крохотные каморки. Не было здесь лишь одного ответа, что же делать. Одно дело, когда ты действуешь ради благой цели, и совсем другое, когда ты просто-напросто предатель. Можно броситься с башни вниз головой. Вот только этот твой шаг не поможет никому и никак. Ты погибнешь в любом случае. Смысл жить, если победит благоземье. А если эта страна падет? Колесование – самое мягкое наказание для предателя. Есть только один выход – погибнуть самому, но перед этим сделать что-то, что поможет. Сделать так, чтобы твоя смерть не была напрасной. Осталось только определить ту цену, за которую будет не жалко отдать свою жизнь». В кабинете хранилось слишком много ценных бумаг, поэтому слугам было строго-настрого запрещено в него входить. А то знаем этих уборщиков. Сегодня бумажку выкинут, а завтра важного документа не найдешь. Глерм Элдарх вихрем ворвался в комнату, не глядя по сторонам. Метнулся ко столу. Разнокалиберные листы небольшим ураганом разнеслись по помещению. Так, это не то, это снова не то, да где же этот Марголов договор? «Папа?» Мужчина вскинул голову и с удивлением увидел, что в глубоком кресле окна еще сидит дочка. «Ренни?» – удивленно протянул он. «Ты что-то хотела?» Разговор получался совсем не таким, как его представляла принцесса. «Не спросишь же в самом деле. Папа, ты действительно решил захватить другую страну?» Девушка на миг закусила губу и ляпнула первое, что пришло в голову. «Пап, а кто тот эльф, что недавно нас посетил?» В принципе, постепенно сливаясь с плотью и кровью зачарованной, заклинание должно было давать легкие слабинки, так что император совершенно не удивился тому, что дочка задает вопросы. «Он? Твой будущий жених!» – рассеянно обронил Галерн, нетерпеливо пробегая взглядом строчку за строчкой. «Все не то, не то». «Жених?» – ахнула девушка. «Но я…» – она внезапно оборвала речь на полусловие и выдавила вымученную улыбку. Как тебе будет угодно, папа?» Мужчина рассеянно кивнул, и Рынина тихонько выскользнула из его кабинета. Император проводил ее задумчивым взглядом. Что-то не так. Надо будет подновить заклинание. И он вновь вернулся к документам. Девушка же осторожно прикрыла дверь и, зажмурившись, устало прислонилась спиной к стене. «Очень легко сказать совсем не то, что думаешь. Вот только надо срочно поговорить с Терри, узнать, насколько правдивы слова этого Кея, а потом можно будет решать, что же делать дальше. кай Кайхарту подъехали в полдень. Войско уже было готово к выступлению, и Гилберту лишь оставалось ждать. Ждать, пока оно выйдет из ворот и отправится в путь. Терять еще один день лишь из-за того, что время близилось к закату, великий магистр не собирался. Развивался стяг над колоннами солдат, протяжно пропели трубы. Пинька откровенно скучал. Дракону не терпелось расправить крылья, взмыть в воздух. Но все, что ему оставалось, это вышагивать рядом с горцующими конями – Да изредка щелкать зубами, когда какой-нибудь всадник подъезжал поближе. Если кто и разделял мнение дракона, так это его высочество. Принцу не меньше его ручного зверяка хотелось почувствовать на лице упругие удары ветра, поймать на ладонь мокрые хлопья тумана, глупо мечтать о том, что произойдет не скоро. А потому, когда войско наконец остановилось на ночлег, принц был просто счастлив. Раз не получалось полетать днем, может удаться ночью, Надо только выйти из лагеря так, чтобы тебя никто не заметил. Коварный план уже почти был осуществлен. Гилберт едва не пересек внешнее заграждение бивуака, когда его взгляд неожиданно упал на сидящего у небольшого костерка мальчишку в форме оруженосца. Подросток неспешно точил меч, изредка проверяя пальцем остроту клинка. Принц честно попытался отправиться дальше, на свободу, но не выдержал, вернулся и тихо сообщил. Камень надо держать под большим углом. Мальчишка лет 13 не больше. Дернул плечом и, не поднимая головы, мрачно обронил. «Сам знаю, что мне делать». Гилберт, совершенно не ожидавший столь резкого ответа, только хмыкнул. «Не слишком ли вы молоды для похода, юный господин?» Рука ржанутся на миг замерла над клинком, а голос чуть дрогнул. «Мой отец» Стал рыцарем ордена в шестнадцать, а в 19 маршалом. Вот только головы парень так и не поднял. Гилберт буквально окаменел. Разыскивая для Терри сведения об ордене, он перечитал море документов и во всех бумагах упоминался только один рыцарь, сделавший столь стремительную карьеру. Принц помолчал и чуть слышно обронил. «Вам есть к чему стремиться, наш юный лорд Гартшхэм». В Южный Харнор война пришла быстро, так и не оправившийся от присоединения к Темной Империи Тенг пал практически мгновенно. Небольшого гарнизона, оставленного в столице, не хватило даже на то, чтобы задержать атакующего больше, чем на пару дней. Хозяин небольшой и по-прежнему безымянной таверны в Милен-Юристе последние несколько лет он предпочитал откликаться именно на это имя и фамилию. Мрачно протирал серым от пыли полотенцем стойку. Настроение у мужчины было хуже некуда. Пусть в Южном Харноре процветало рабовладение, пусть. Пусть полагалось ежемесячно отчислять в карман проверяющим определенную мзду, пусть. Но ведь доходы-то были, а сейчас. Не весть откуда взявшиеся воины предпочитали ломать мебель, бить посуду и не платить ни гроша. И где в этом мире справедливость? Да такими темпами возвращение на большую дорогу окажется более прибыльным делом. Там, по крайней мере, стабильный доход. «Трактирщик! Вина!» – рявкнул под выпившим голосом какой-то завоеватель, чтоб ему икалось три дня. в милен вздохнул, погладил, как котенка, рукоять кистеня, лежавшего на небольшой полочке под стойкой, и буркнул, окинув заказчика любезным взором. «Какого? Выбор большой!» Дружный хохот десятка солдат был ему ответом. «Любого! Лишь бы горело!» Такую бормотуху отказались бы пить даже гномы. А вот в этот день напиток разлетелся, как из арбалета. И что им еще надо? Может, корня укрой травы подсыпать? Чтоб и не проснулись больше. Будут знать, как порядочных трактирщиков обижать. В любом случае, долго это продолжаться не могло. В полночь, минут через двадцать, после того, как последний клиент покинул заведение, таверна запылала, как факел. В Милен юристи отряхнул ладони, окинул взором получившуюся картину и, закинув на плечо цепки стеня, направился на северо-восток. Завоеватели шли на запад, а значит, господину-путешественнику следовало идти в противоположную сторону. Начиналась новая жизнь. Благо, некоторые сбережения для этого были. В магической школе уже который день подряд царил переполох. Началось все с бесившегося грона. Выведенного темного зверя словно подменили за то короткое время, пока ректор отсутствовал. Чудовище успело покусать всех конюхов, поломать стоило, и сейчас в школьной конюшне стоял такой переполох, словно сама царица ночь решила почтить своим присутствием несчастный Саилен. По большому счету, Животное стоило хоть как-то утихомерить. Вопрос только как? Хотя стоп, почему вопрос? Гронт не просто так, приблудившийся. Вот пусть хозяин его и воспитывает. А где сам хозяин? Какое же разочарование ждало ректора, когда ему сообщили, что найти хозяина совершенно невозможно. Смылся он из школы. Как? Маргул его знает. Небось, на соревнованиях победил. А может, еще какую лазейку нашел? Ректор погрузился в пучину страданий, из которой его выдернула жизнерадостная. Э, «Господин ректор, тут к вам посетители!» «Ну кто еще?» – мужчина устало вскинул голову. Магистр Кар, стоявший в дверях, смущенно опустил глаза. «Ну там они даже во двор школы отказываются заходить, но вас очень хотят видеть!» Ректор с тихим вздохом встал на ноги и направился вслед за проводником. Уж лучше бы он никуда не ходил. У ворот школы стояла, переминаясь с ноги на ногу, весьма странная компания. С десяток мужчин и женщин в не спадающих одеяниях. «Что вам угодно?» – осторожно поинтересовался магистр Найрет. Сердце тревожно заныло от предчувствия опасности. Вперед шагнули двое – старик в давно выцвешен балахоне, да девица, чьи волосы были небрежно покрыты платком. Первым заговорил мужчина. Мы просим прощения, что посмели войти под сень этого благословенного рынка дома. И просим еще лишь об одном. Сказать, не почтить ли шарки своим присутствием этого достойного всех богов места. Связать два и два, вспомнить мифологию догадаться, что перед ним стоят пустынники, ректор смог лишь минут через пять. А вот когда все сопоставил, не догадаться, кого же обозвали шарки, было нетрудно. Диран. «Вечно эта семейка одни неприятности приносит!» «Прав Архивариус!» «Ой, прав!» Дальше уже размышлять было не о чем. А вот пустынники все ждали ответа. Решение пришло практически мгновенно. «Выпустите Грона!» – велел он и с любезной улыбкой сообщил решельцам. «Этот зверь сможет показать вам путь, которым следовал шарки по Аларии». «Если догоните!» Этого говорить пустынникам ректор уже не стал.